Глава семнадцатая. г а в а н ь Тангност ждал у красных камней. Увидев Питера, старый тролль г р у з н о поднялся и быстро двинулся ему навстречу. Он просто сгорал от нетерпения. Ну, спросил он. Ну, говори же, скорее, мальчик мой, рассказывай, чем кончилась битва. Промчавшись мимо него, Питер окинул взглядом небольшое плато. Их еще нет? Кого? спросил Тангност. Они уже должны были появиться, намного раньше нас. Питер, рассказывай же, что произошло. Питер остановился и з о всех сил стиснув плечо Труля, его золотые глаза горели огнем. Сегодня мы победили т а н г н о с т Какой триумф! Как жаль, что ты не видел. Мы здорово проредили их, разлили их нефть и сожгли их за живо. Лицо Питера озарилось дьявольской улыбкой. Их крики, какой сладкий звук! Сегодня победа за владычицей. Но улыбка исчезла. Но несколько дьяволов пропали без вести. Рассредоточиться! крикнул Питер, отвернувшись от Тангноста. Смотреть в оба, держать ухо востро. Дьяволы с эльфами рассредоточились среди валунов. Питер принялся мерить шагами плато, вглядываясь в опушку в поисках хоть каких-то следов Сикеу и ее небольшого отряда. Что же могло их так задержать? – подумал он, взглянув на черный дым клубами поднимавшийся к серым тучам. И все же какая победа! Питер до сих пор не мог поверить, что пожирателей плоти удалось одолеть. Он оглянулся на своего старого друга д р а э л я И эльфы, они пришли, пришли и сражались. Признав меня вождем, и это еще не все. Сегодня же ночью ударим снова, атакуем их форт. Не отступимся, пока они не умрут все до единого. Тревога! крикнул Гек, выхватив меч. Питер метнулся к нему и тоже свесился вниз с к р у т о о г о обрыва. Мгновением позже к ним присоединились дьяволы и эльфы. Увиденное не укладывалось в голове. Из лесу, из-за поворота, направляясь к ним, едва ли не строем вышла стая баргистов. Баргисты здесь, подумал Питер. Что за бессмыслица? Следом за баргистами из лесу показались три девочки. д м ы й прошепел Питер, обнажая меч. Ну что ж, они хотят драки, они ее получат. Подожди, остановил его Тангност. Вон видишь, красная кость и... Питер вновь повернулся к лесу. Из-за деревьев вышел Ник, а за ним Лерой и красная кость. Они несли Сикеу, и Питер не мог не заметить ни ее ноги, обмотанной насквозь пропитавшейся кровью тряпкой, ни головы бессильно мотавшейся с боку на бок. Нет, подумал он, только не Сикеу. После всего, через что нам с ней довелось пройти, убрав меч, Питер спрыгнул с камней. Бросился навстречу странной процессии, промчался мимо баргистов, даже не взглянув на них, и остановился только рядом с Сикеу. Лерой с красной костью бережно опустили ее безвольно обмякшее тело на землю. Какая бледная! Питер поднял взгляд на красную кость. Как она? Красная кость наморщил лоб. Сились ответить, но только покачал головой. Она умирает, сказала одна из сестер. Да, мы ч у е м ее смерть. Недолго ей осталось, добавила вторая. Бедняжка, вставила третья, наматывая на палец прядь длинных белых волос. Упав на колени рядом с сике у Питер. крепко сжал ее пальцы и взглянул на рану в бедре. Сколько крови, подумал он, коснувшись ее щеки. Веки Сикеу дрогнули, и она открыла глаза. Сикеу, заговорил Питер. Эй, Сикеу, держись. Абрахам. Еле слышно прошептала она. Только сейчас Питер осознал, что Абрахама с ними нет. Он храбро дрался и спас меня. Слабым голосом проговорила Сикеу. И Ник. Он тоже меня не бросил. Питер прекрасно видел, каких усилий стоит ей каждое слово. Шшш. Молчи. сказал он, коснувшись ее губ. с и к е о опустила веки. На глаза Питера навернулись жгучие слезы. Тангност г р у з н о опустился на колени рядом с Питером и осмотрел с и к е о Питер поднял на него умоляющий взгляд. Помоги ей. Сделай что-нибудь. Ты же умеешь. Твои лекарства с н а д о б ь я Сделай же что-нибудь. Старый тролль покачал головой. Питер, она потеряла слишком много крови. Тут уже ничего нельзя сделать. Все умолкли. Можно, решительно сказал Питер. Можно и еще как. Он подхватил сикелу на руки и встал. Владычица, Владычица, может спасти ее. Нас заметили, сказал Дрейль, указав на трех крохотных зеленых фей, сорвавшихся с ветки и унесшихся вглубь леса Владычицы. Питер, заговорил Тангност. Едва они пересекли куш и крик и ступили на противоположный берег. Это безумие, и ты сам прекрасно это знаешь. Безумие, эхом откликнулась одна из сестер. Страшная смерть для всех, добавила вторая. Здорово повеселимся, согласилась третья. Не обращая на них внимания, Питер крепче прижал сикеу к груди и твердым шагом двинулся вперед. Тангност оглянулся на строй дьяволов, эльфов, ведьм и баргистов. Вот это парад, подумал он. Со дня гибели Рогатова такие силы еще никогда не собирались в едином строю, и старый тролль. не мог не восхищаться Питером, сумевшим объединить давних непримиримых врагов. Но входить в лес владычицы с таким воинством? Нет, это никак не могло кончиться добром. Протолкавшись к Питеру, Тангност заговорил тихо, будто опасаясь, как бы его не подслушали. Питер. На этот раз у л ь ф г е р непременно попытается убить тебя. Ты это прекрасно понимаешь. Прошу тебя, Питер, ради всего Авалона, подумай как следует. Но одного единственного взгляда в упрямое в е с н у ш ч а тое лицо хватило, чтобы понять. Все слова напрасны. Если уж Питеру что-то... В темя шилось в голову, подумал тангност. Никакие доводы разума не в силах его остановить. Пусть даже тебе удастся увидеть владычицу, продолжал он. Она слишком слаба, чтобы чем-то помочь. Многие годы прошли с тех пор, как Питер остановился. Следом за ним остановились и все остальные. п у т и м п р и г р а ж д а л у л ь ф г е р во главе отряда из пятнадцати эльфов, вооруженных до зубов. По такому случаю он был в полном боевом облачении: узорчатые лепестки кожаного панциря под темной стальной кирасой, черные латные перчатки по локоть, высокие до самых бедер кожаные сапоги и плащ из медвежьей шкуры на плече. Вскинув боевой топор, у л ь ф г е р смерил злобным взглядом смущенного Дроэля и его эльфов. За измену вы изгнаны из стражи. Убирайтесь немедля, и чтоб ноги ваши больше не было в этом лесу. После этого у л ь ф г е р мрачно взглянул на Питера. А к тебе, вор и похититель детей. Я не буду столь же милосерден. Терпеть твои игры и дальше я не намерен. Ты был предупрежден, ясно и недвусмысленно. Приговариваю тебя к смерти. Бережно опустив сикеу на землю, Питер поднялся и шагнул вперед, не глядя на у л ь ф г е р а Он обратился к э л ь ф а м Выстроившимся по обе стороны от темноглазого гиганта. Сегодня громко заговорил он. Вот эти детишки, те самые, перед которыми вы задирали нос, шли в бой плечом к плечу с вашими братьями и ведьминой о р д о й Все вместе они выступили против пожирателей плоти. Все вместе они одержали победу, многих врагов сожгли заживо, а остальным напомнили, что у Авалона еще есть зубы, благодаря их мужеству, пролитой ими крови, отданным ими жизням сегодня, а может и завтра и еще много много дней Авалон в безопасности. А где были вы? Питер обвел эльфов безжалостным взглядом, заглянув в глаза каждого. Тангност был поражен. Как сильно подействовали слова Питера на невозмутимых эльфов. Большинство из них отвели глаза, кое-кто даже съежился под его взглядом. Некоторые искоса переглянулись. э т о девочка, Питер указал на Сикеу, сегодня пролила кровь за Владычицу, а храбрый мальчишка по имени Абрахам погиб, защищая Авалон. А где были вы? Хе, никто не слушает твоей болтовни, с мрачным смешком сказал у л ь ф г е р Я прошу одного. продолжал Питер, по-прежнему обращаясь к эльфам: "Позволение пройти к владычице и принести к ней раненую воительницу, защитницу Авалона. Кто из вас сможет отказать ей в этой чести? Никогда!" крикнул у л ь ф г е р Видеть владычицу не позволено никому, тем более какому-то. Гнусному отребью! Питер перевел взгляд на у л ь ф г е р а Тангност прекрасно видел, как м а л ь ч и ш к е трудно сдерживать ярость. в л а д ы ч и ц а не твоя собственность, процедил Питер сквозь стиснутые зубы. в л а д ы ч и ц а принадлежит всему Авалону. Или ты забыл слова собственного отца? у л ь ф г е р угрожающе сверкнул глазами. Его пальцы стиснули древко топора так, что костяшки побелели. Это отребье, сказал Питер, широким жестом указав на своих спутников, з а п л а т и л а за право видеть владычицу собственной кровью. А ты, у л ь ф г е р как ты заслужил это право? Убейте его, приказал у л ь ф г е р Несколько эльфов потянулись к мечам, но тут же замерли, не зная, на что решиться. Лорд у л ь ф г е р крикнул Тангност, открой глаза. Разве ты не видишь? Все кланы собраны вместе. Дело за тобой. Надень рогатый шлем. Веди Авалон к победе. Тангност понизил голос. Лорд у л ь ф г е р умоляю, подумай, прежде чем действовать. В твоих руках судьба всего Авалона. Ха, ты к старости ослаб головой? Усмехнулся у л ь ф г е р Я уже дал тебе свой ответ. Стража владычицы никогда не пойдет в бой рядом с этой мразью. И неужели ты настолько глуп, чтобы доверить тайну гавани всякому сброду? Отчего бы тогда тебе самому не привести к владычице пожирателей плоти? По крайней мере, они заслужили д о в е р и е заметил Питер. у л ь ф г е р повернулся к эльфам. Больше я повторять не стану. Убейте его. Эльфы н е ш е л о х н у л и с ь Чего вы ждете? закричал у л ь ф г е р уставившись на эльфов. Но эльфы не дрогнули под его взглядом. Более того, они один за другим отступили от у л ь ф г е р а на шаг. Недоверие на лице у л ь ф г е р а сменилось гримасой бешенства. Его лицо побагровело, брови сомкнулись над переносицей. "Измена!" прорычал он. "Может, вы забыли свою клятву? Может, весь Авалон сошел с ума?" Шагнув к ближайшему стражу, он толкнул эльфа вперед, едва не сбив его с ног. ж и в о заралон, убейте его, убейте! Эльфы не двинулись с места. Изменники, завизжал Ульгер. Изменники все до одного. Что ж, я сам сумею защитить владычицу. Подняв топор, он бросился вперед и со всего маху обрушил лезвие на Питера, не оставляя мальчишке шанса. выхватить меч, но вместо этого Питер сделал такое, чего у л ь ф г е р совсем не ожидал. Он прыгнул навстречу, за спину врагу, п о д н ы р н у в под удар, способный развалить его надвое, и жестко пнул, пронесшегося мимо гиганта под колено. у л ь ф г е р с разгона рухнул на землю, топор выскользнул из его пальцев и отлетел в сторону. Яростно рыкнув, у л ь ф г е р на ч е т в е р е н ь к а х бросился к топору, но пятнадцать бритвенно острых э л ь ф и й с к и х копий, подкрепленных стыла пятнадцатью многообещающими взглядами, п р е г р а д и л и ему путь. Довольно, у л ь ф г е р крикнул д р а э л ь Довольно! Взглянув на д р а э л я у л ь ф г е р замер. Челюсть его отвисла, взгляд сделался отстраненным, как будто там, в вышине, за спиной старого эльфа возник призрак, бесплотный дух, видимый лишь ему одному. у л ь ф г е р затрясся всем телом, в широко раскрытых темных глазах б л е с н у л а искра безумия. Почему? Почему ты никак не оставишь меня? Дрожащим голосом закричал он. Я же поклялся, поклялся! Пальцы у л ь ф г е р а впились в мягкую землю, судорожно сжались, оставляя за собой глубокие борозды. Конечно, я буду защищать ее. Сколько еще раз мне клясться в этом? Эльфы тревожно переглянулись. Тангност махнул войску Питера. Идем. Отряд двинулся вперед вслед за Драэлем к саду леди Модран, далеко обходя гиганта в бессильной ярости, терзающего ногтями землю. По-моему, у него масло в голове прогоркло, сказала одна из девочек, проходя мимо. Мозги в труху, добавила вторая. Точно, ч е р в и съел и чурбачок, согласилась третья. Пора навестить тетушку, сказала первая. Надеюсь, у нее есть сладкий пирог, вставила вторая. А я надеюсь, у нее есть кролики, сказала третья. Люблю кроликов. Кролики, п о д д е р ж а л а ее первое. Сразу двух съем. Эльфы вели отряд вдоль широкого ручья, быстро бежавшего по каменистому руслу, прижимая к груди с и к е у Питер нёсся вперед ровной, размеренной рысью. Дьяволы не отставали от него, а за ними, на некотором расстоянии. скакали, опираясь на кулаки, баргисты, завывая, радостно поскуливая, они прыгали, толкались, в с ю д у с о в а л и нос. Ник с трудом мог поверить, что эти игривые, любопытные существа, те самые жуткие твари, что едва не прикончили его, не вдалеке, прямо сквозь лес, в п р и прыжку бежали, летели. Почти не касаясь ногами земли дочери ведьмы, невесомые белые платьицы девочек были сплошь забрызганы черной кровью, и Ник не мог сдержать дрожь, слыша их беззаботный смех, эхом разносившийся по лесу. Вскоре с ним поравнялись Сверчок и Денни. Денни весь взмок и дышал так тяжело, что Нику казалось, будто тот вот-вот упадет. Раскрас б о й ц о в о г о кота, вернее бойцовой панды, растекся по пухлым щекам, отчего лицо Денни выглядело еще более изможденным. Все, пропыхтел Денни, с меня хватит, хватит с меня всей этой фигни. Держись, Денни, голос сверчка звенел от восторга, будто все это казалось ей каким-то... необычайным увлекательным приключением. Держись, ты сможешь. Сверчок ободряюще хлопнул Денни по спине. Денни взглянул на нее как на сумасшедшую и повернулся к Нику. Ник, выдохнул он, когда соберешься домой, не забудь прихватить и меня. Я серьезно. Ник без этого чувствовал, что Денни не шутит. Голос мальчишки дрожал, точно он в любую секунду был готов разреветься. Не хочу здесь сдохнуть, продолжал Дэнни. Назад хочу, домой. Ник, так что там случилось? перебил его сверчок. Ник не ответил. Желудок жгло огнем, в душе вскипала жажда убийства, совсем как по утрам. После пробуждения от кошмарного сна только на этот раз ж е н и е не у н и м а л о с ь даже у с и л и в а л о с ь в висках болезненно з а с т у ч а л о Эй, Ник! опасливо окликнул его сверчок. С тобой все окей? Нику хотелось только одного, чтобы его оставили в покое. Ему нужно было побыть наедине с собой. разобраться в собственных мыслях, привести голову в порядок. Сверчок х о т е л а было сказать что-то еще, но тут же передумав, ускорила шаг, поравнялась с Лероем и принялась допрашивать его. Лерой охотно начал излагать ей свою версию событий, в красках расписывая, как он перевернул. Неподъемные бочки и ж ж е г живьем целую толпу пожирателей плоти. Рассказал бы, как прятался в болоте, когда убивали Аврахама, подумал Ник, чувствуя, как вспыхнуло пламя в желудке, как злоба, вскипевшая в груди, забурлила у самого горла. А как хорошо это было! Расколоть череп тому пожирателю плоти! подумалось ему мозги так и брызнули ах хорошо он поднял глаза и взглянул в затылок Лероя каково же будет вышибить мозги ему Лерой продолжал разглагольствовать о перевернутых бочках а он удрал подумал Ник удрал и бросил меня подыхать Удрал, удрал! Эта мысль жгла мозг, пока не сумела вырваться наружу. Удрал! Прорычал Ник. Что? Обернувшись, спросил а сверчок. Он удрал! В глазах Лероя вспыхнула злоба. Удрал и спрятался. Лерой с силой толкнул Ника в плечо. Заткни хлебала, урод! Ты бросил нас. Я сказал, заткни хле. С этими словами Лерой снова двинулся к Нику, но кто-то сзади схватил его за руку и рывком развернул к себе. Лерой споткнулся и чуть не упал. Расскажи, Лерой, сказал Красная Кость. Расскажи всем. Где ты был, когда умирал а в р а х а м Глаза Лероя вильнули, забегали, как у загнанного в угол пса. Всего один, один лишний меч, сказал Красная Кость, мог бы спасти а в р а х а м а Не смея поднять глаз, Лерой замотал головой, открыл было рот, но... Промолчал и попятился прочь, прочь от красной кости, от жестких безжалостных взглядов, устремленных на него со всех сторон. Не зная куда деваться, он отстал и оказался среди баргистов. Внезапно рану в груди Ника пронзила о с т р о й жгучей болью. Зажав ее ладонью, он нащупал нечто мокрое и горячее. А взглянув на ладонь, едва сумел сдержать крик. Кровь его кровь потемнела, сделалась почти черной. Что происходит? – подумал он. Сам знаешь, – неласково откликнулся голос изнутри. в в и с к а х застучало сильнее, казалось, голова вот-вот лопнет. Споткнувшись. Ник чуть не упал, но кто-то подхватил его и обнял за плечи. Осторожней, Ник! Сквозь слезы на глазах Ник смог разглядеть насмешливый о с к а л красной кости, но его ухмылка тут же исчезла. Эй, чувачок, ты в порядке? Ага, ответил Ник. Все, все хорошо. Но красная кость увидел, что кожаные штаны Ника насквозь пропитаны кровью. Ю, чувачок, да тебя здорово зацепило. Все хорошо. Неожиданно резко ответил Ник, отстранившись от бешеного мальчишки и поспешно прикрыв рану рукой. Окей, чувачок, как скажешь. м понадобится помощь. Зови меня. Красная кость раскрыл рот, чтобы сказать что-то еще, запнулся, мучительно подбирая нужные слова, и, наконец, выпалил. Слышь, я что хочу сказать? Ты заслужил свой меч и нож без дураков. ш е с т е р о ш е с т е р о этих уродов против одной твоей тощей задницы! н о ты не бросил с я к е у не бросил, а ведь мог бы удрать. Для этого нужна не просто смелость. Тут я тебе скажу, требуется кое-что посерьезнее. Он хлопнул Ника по плечу. Ты просто помни, брат, понадоблюсь, я рядом. Сверкнув напоследок своей безумной улыбкой, красная кость ускорил шаг. И пустился догонять Питера с и к е у н а м и г н и к забыл о боли и о ж ж е н и и в желудке. Взгляд этого бешеного мальчишки не оставлял никаких сомнений. Отныне красная кость стал его другом, другом, который будет рядом до конца. При этой мысли на глаза вновь навернулись слезы. Русло ручья с у з и л о с ь течение сделалось быстрее, ручей зашумел, над каменистыми берегами повисли тучи мелких брызг, под валунами в воде закружились водовороты. От скверны не осталось и следа, на многих деревьях зеленели листья. Отряд подошел к цепочке больших плоских камней, протянувшейся через ручей. Прыгая с камня на камень, все переправились на другой берег. Только трем сестрам камни не потребовались. Девочки перепорхнули бурный поток, едва касаясь крохотными ножками волн. На противоположном берегу растительность оказалась еще обильнее. В траве Ник заметил цветок, а с в е т о к деревьев на него б о я з л и в о г л я д е л и несколько фей. Их яркие разноцветные крылышки привели Ника в восхищение. Какие красивые, подумал он. И как приятно было бы почувствовать хруст их косточек в ладони. Ник помотал головой. Нет, подумал он. Остановись. Но тому другому. Прятавшемуся в самой глубине его души, вовсе не хотелось останавливаться. Тропа стала шире и вскоре привела отряд к длинному двору. По обе стороны м о щ е н о й дорожки тянулись н е г л у б о к и е узкие бассейны, наполненные мутной водой. На поверхности, среди покрытых бурым высохшим мхом каменных столбов, Плавали сморщенные листья кувшинок и плети водорослей. Несколько столбов упали и лежали на боку, наполовину погруженные в воду. Впереди виднелась высокая арка, вырезанная в огромном белоснежном утесе, с которого струился, разбиваясь надвое о вершину арки, тихий водопад. Древние деревянные створки ворот были заперты на засов. От неожиданности Питер ахнул, точно его ударили в живот. Как же это? Она удалилась в гавань и больше не возвращалась, ответил старый эльф. Сад чахнет без ее присмотра. Отряд вошел во двор и Питер замедлил шаг, глядя на з а р о с ш и е водорослями и ряской пруд. Там над поверхностью воды торчали остатки разбитых золотых шаров. Питер остановился. Боль и уныние отразились на его лице. Да, порой больнее всего ранят именно мелочи, печально сказал, остановившийся рядом Тангност. Миновав несколько небольших двориков, отряд вышел на широкий луг, окруженный. неухоженной живой изгородью и полуобвалившимися арками. Никс считал арки, их оказалось десять. Эльф пересек луг и подвел отряд к маленькой невзрачной арке, едва различимой в густых кустах. Эта арка имела форму раскрытой драконьей пасти. В траве у входа поблескивали несколько обломанных зубов. За аркой тропинка сделалась уже, запетляла среди густых кустов, высоких деревьев и огромных валунов. Путь вел вверх вдоль подножья крутого обрыва и внезапно кончился тупиком, небольшим каньоном среди отвесных скал, таких высоких, что отряд тут же накрыла густая тень. В каньоне пахло сырой землей и гнилью. Скала, п р е г р а д и в ш а я отряду путь, была густо оплетена стеблями лиан, толщиной в человеческую ногу, усеянными зловещими шипами. Казалось, сплетение лиан шевелиться, точно клубок огромных змей. В камне среди толстых стеблей на уровне глаз было вырезано самое обычное яблоко. Старый эльф. Бросил на дьяволов и баргистов жесткий испытующий взгляд и повернулся к Питеру Строллем. Вы уверены? спросил он. Оба утвердительно кивнули. А клятва? спросил эльф. А ритуалы? У нас нет времени на клятвы и дурацкие церемонии, с нетерпением сказал Питер. Открывай скорее! Эльф вопросительно взглянул на тролля. Теперь а в а л о н это они, сказал Тангнност. Других не осталось. Мы должны доверять им. д р а э л ь с сомнением покачал головой, но шагнул к скале, положил руку на яблоко, смежил веки и, нараспев произнес длинную фразу. на незнакомом нику языке наступила тишина отряд з а т а и л дыхание на долгий долгий миг все вокруг замерло и вдруг колючие стебли зашуршали свиваясь кольцами точно г а д ю к и готовящиеся к броску расползлись в стороны открыв вырезанный на камне круг почти в рост тангнгоста высотой Старый эльф нажал плечом на край круга, несколько эльфийских стражей поспешили ему на помощь. Раздался негромкий шорох камня о камень, и круглая плита повернулась вокруг своей оси, открывая вход в короткий туннель. В конце туннеля Ник разглядел свет. Проем был достаточно широк. чтобы пройти сквозь него по одному и дьяволы с баргистами друг за другом потянулись в туннель. Не колебался. Оплетенный лианами вход от чего-то внушал тревогу. Он подождал, пока последний из баргистов не исчезнет внутри, и шагнул к туннелю. Стоило ему приблизиться, стебли лиан зашуршали. Казалось, они наблюдают за ним. Сделав глубокий вдох, он нырнул в полумрак, и одна из лиан больно клюнула его в лоб, чудом не выбив глаз. Другая захлестнула щиколотку, едва не сбив Ника с ног, и еще несколько стеблей метнулись к нему, будто змеи. Рванувшись, Ник высвободил ногу. И опрометью бросился вперед. У выхода из туннеля его ждал красная кость. Все окей, чувачок? спросил он, прищурившись и заглянув в темный проход. А то вид у тебя, будто за тобой гонится. Э, -э нет, все нормально, выдохнул Ник. Просто, просто страшновато стало, вот и все. Отряд двинулся следом за эльфами и вскоре дошел до быстрого, шумного ручья. Вода в ручье была чиста, как хрусталь, и пахла свежестью. Дьяволы и баргисты шли вдоль ручья вверх по течению, и чем дальше, тем явственнее оживал лес. На кустах и лианах появились цветы, тропинка покрылась мягким мхом. Ник заметил не подалеку пару пятнистых оленят и услышал кваканье древесных лягушек. Над головой негромко загудели крылышки, несколько дюжин фей, слетевших к отряду, з а ч и р и к а л и выписывая в воздухе мертвые петли. Ник задрожал, как в лихорадке, огонь в животе вспыхнул с новой силой, ногти впились в ладони. Неодолимое желание разорвать этих крохотных существ в клочья захлестнуло его с головой. Казалось, стоит только убить их, и стук в голове и сжжение в желудке наконец-то утихнут. Нет, подумал он, остановись, остановись, пока не поздно. Стиснув кулаки, он изо всех сил прижал руки к бедрам. Только бы не сорваться, только бы не сорваться. Рану обожгло внезапной болью. Схватившись за грудь, Ник нащупал что-то горячее. Убедившись, что его никто не видит, он взглянул на ладонь. Кровь стала еще темнее. Теперь она была почти черна. Ой, блин! Прошептал он. Один из баргистов, маленький, куда меньше остальных, отстал от своих и поскакал рядом. Его голова едва доставала никуда до колена. Бросив на Ника любопытный взгляд, он весело пискнул: «Отстань, пшёл отсюда». Оскалив зубы, зашипел Ник. Баргист склонил голову набок, еще раз взглянул на Ника и убежал прочь. Глазенки бы тебе вырвать! – пробормотал Ник ему вслед, чувствуя, как жар, разгоревшийся в желудке, подступает к горлу, как голову распирает от с т у к а в в висках. Разорвать в клочья, кости переломать! Да! – воскликнул тот, другой, поселившийся внутри. Давай, давай, не медли, и боль тут же пройдет. Давай, давай, давай! Сомнений не оставалось. Тот другой действительно думал, всем сердцем верил. Стоит только убить маленького баргиста и б о л е конец. Отряд миновал поворот, и Ник увидел впереди дюжину водопадов. Их тонкие серебристые струи падали вниз с белого как снег каменного утёса. Ник запрокинул голову, но так и не смог разглядеть его вершины. Казалось, вода струится прямо из низких густых туч. Воздух был полон мельчайших брызг, и их прохлада успокаивала, унимала жар. Пахло весенней свежестью. Вдохнув полной грудью, Ник почувствовал, что другой его второй я. на время у г о м о н и л с я и ненадолго забыл обо всем, кроме прекрасного зрелища. Эльф подвел отряд к самому тонкому и самому дальнему из водопадов. Неприметная тропка, т я н у в ш а я с я вдоль небольшого каменного уступа, исчезала в потоке воды. Вода обрушивалась вниз с такой силой, что Было ясно, дальше хода нет. Но старый эльф шагнул прямо в водопад и исчез из виду. Секунду помедлив, за ним последовал Питер. Один за другим за водопадом скрылись все. Настала очередь Ника. Ник видел, что здесь нет никакого чуда. Между скалой и струями водопада как раз Хватало места, чтобы проскользнуть, но без оглядки войти в тучу брызг все-таки было б о я з н о Сделав глубокий вдох, он шагнул вперед и оказался в коротком туннеле. Стены вокруг мерцали неярким изумрудным светом. Туннель вел в просторную пещеру. Ее свод открывался прямо в небо. Острые скалы. нависали над головой со всех сторон. На поверхности камня мерцали толстые золотые жилы, наполнявшие пещеру мелким золотистым светом. Перед Ником простирался чудесный райский сад размером не меньше футбольного поля. Дьяволы, баргисты и даже эльфы замерли, потрясенные его великолепием. г а в а н ь объявил Тангност. Смотрите, кролики! воскликнула одна из девочек. Ой, как много! сказала вторая. Вкусненькие! протянула третья. У Ника захватило дух. Перед ним лежал круглый пруд. Крохотные. Не больше пчелы духи воздуха п л я с а л и вдоль его берегов и п о з е р к а л ь н о й поверхности во все стороны разбегалась легкая рябь. Посреди пруда, в самом центре сада, на крохотном островке росла белая яблоня. С ее изящных тонких ветвей свисали ярко красные яблоки, листву окружал мерцающий ореол. Древо аваллоха, прошептал Питер. Да, дрогнувшим от благоговения голосом подтвердил тангност. Сердце всего а в а л о н а Пение птиц отвлекло Ника от д р е в а и он принялся разглядывать сад. В пруд текли дюжины ручейков, их в о д ы искрились, тихо журча. на гладких белоснежных камнях, под ногами в зеленой траве разовел клевер, густые стебли плюща и лозы мускатного винограда обвивали изящные решетки, свисали вниз с каменных уступов, ограждавших заповедную землю. Луговые цветы расплескались по саду точно морские волны, разбиваясь о камни и подножье деревьев. Над землей возвышались огромные, поросшие мхом, слегка наклонившиеся каменные столбы. Выщербленную поверхность древнего камня украшали с т о л б ц ы рун и резные изображения задумчивых лиц. Над головой, среди всевозможных духов воздуха, пикси и крохотных фей п о р х а л и яркие птицы. Малый народец самых разных видов. Кишел среди камней, выглядывал из з а огромных мухоморов. Буйство красок и ароматов, великое множество странных существ, все это не позволяло задержать взгляд на чем-то одном дальше, чем на секунду. Все вокруг казалось невероятно ярким, точно на картине. Моя повелительница. Негромко, благоговейно выдохнул Питер. п р о с л е д и в за его взглядом, Ник увидел затейливое сплетение ослепительно белых вьющихся лоз, цветов и листвы на каменном троне по ту сторону пруда. Все это вместе было очень похоже на грациозную женскую фигуру в длинном платье. Приглядевшись, он понял, что многие листья на самом деле не листья, а бабочки. Некоторые из них не спеша расправляли и складывали крылышки, другие порхали с места на место, создавая иллюзию, будто вся эта невероятная картина движется. Она в пруду, сказал шустрый, и дьяволы п р и д в и н у л и с ь к берегу, пытаясь ее разглядеть. Да, я ее вижу, подтвердил красная кость. Где? начала было сверчок, но тут же, ухнув, осеклась. Никто же взглянул в темную воду. Поначалу он не увидел никого, кроме маленьких крылатых рыбок с головами и туловищами мальчишек и девчонок, гонявшихся друг за дружкой у самой поверхности. Но тут же понял, в чем дело, и тоже увидел ее. Отражаясь в пруду. Все эти белые цветы, листья и бабочки на троне складывались в фигуру владычицы. После увиденной целиком картины от этого зрелища, как от любой иллюзии, невозможно было отделаться. Подняв глаза, Ник увидел ее и на троне. Она сидела неподвижно, точно мраморная статуя, устремив тяжелый Немигающий взгляд на древо. Ее голова лежала среди цветов, тело покоилось на лозах и листьях, как в колыбели. Ее кожа сияла белизной, шея была длинна и изящна, губы, несмотря на полноту, б л е д н ы а скулы высоки. Широко, пожалуй, даже слишком широко. Расставленные глаза придавали ее облику что-то звериное, и взглянув в эти тусклые, о с т е к л е н е в ш и е глаза Ник вдруг почувствовал, как она хрупка и беззащитна. Жар в животе тут же вспыхнул, разгораясь огнем. Кровь почернела, заструилась по венам, неся этот яд. А как приятно было бы... Убить ее, невольно подумал Ник. Леди Модран. Еле слышно выдохнул Питер. Как же она ослабла, подумал он, не в силах избавиться от страха, что она может оказаться мертвой. В ее неподвижных, устремленных в пустоту глазах не было видно ничего. Ни единого признака жизни. Осторожно приблизившись к трону, он опустил сикелу на мягкий мох у ее ног. Моя повелительница, негромко позвал он. Владычица, даже не моргнув, продолжала смотреть мимо него, сквозь него. п р о с л е д и в за ее взглядом Питер понял, что она смотрит на древо. и снова почувствовал благоговейный трепет в груди, но на этот раз он заметил, что многие листья пожухли, а несколько веток оголились и засыхают, и невольно подумал, сколько же еще проживет авалон. Опустившись на колено, он протянул руку и осторожно, будто пальцы владычицы могли сломаться от его прикосновения. коснулся ее руки. Рука владычицы оказалась холодной, как лед. Моя повелительница, шипнул он. Леди Модран, это я, Питер. Ее лицо не дрогнуло. Владычица, Владычица. Он звал ее снова и снова. пока не почувствовал руку на плече и не услышал глубокий вздох т а н г н о с т а Прости, Питер, этого я и боялся. Она жива, но покинула нас, ушла глубоко в себя. Поддерживает туман, но не более того. Я даже не помню, когда она в последний раз говорила, добавил Драэль. Может быть с Ульгером, не знаю. Он запретил всем нам подходить к ней. Питер, мягко сказал Тангност, боюсь нам ее недозваться. Но Питер не отпускал руки Владычицы и не сводил с нее глаз. Он продолжал надеяться. Вдруг он почувствовал на груди что-то теплое. ту самую восьмиконечную звезду, сняв с шеи цепочку, он присмотрелся и увидел крохотный огонек, слабо мерцавший в центре звезды. Нет, она еще с нами. Бережно развернув руку Владычицы, он опустил звезду ей на ладонь. Звезда засветилась ярче. Владычица, снова окликнул он, моя повелительница. Веки Владычицы сомкнулись и поднялись вновь. Взглянув на звезду, она шевельнула губами, беззвучно, но Питер без труда прочел сказанное по губам. Владычица звала Мабона. Пальцы владычицы дрогнули и сомкнулись вокруг звезды. м а п о н Еле различимым шепотом повторила она. Взгляд ее устремился вдаль, затем веки медленно сомкнулись и владычица снова застыла без движения. Питер ждал, но владычица больше не проявляла признаков жизни. Моя повелительница, я Питер. Ответа не последовало. Тогда Питер поднялся на ноги, откашлялся, прочищая горло, и запел не громко, а затем и в полный голос. Мелодия звучала все чище, и наконец он нащупал его, вспомнил этот старый напев, песню жарптицы. Его сильный, звучный голос зазвенел над садом, отдаваясь эхом среди высоких скал. Подхваченная птицами и фееями песня заполнила сад от края до края. По щеке Владычицы скатилась одинокая слеза. Она открыла глаза и на этот раз увидела его. Питер, прошептала она, подняв руку. И коснувшись его щеки, моя маленькая птичка Питер, ты вернулся, ты снова прилетел ко мне. Питер закивал, в глазах помутилось от слез. Он чувствовал ее ласку не только кожей, но всей душой, всем сердцем, и от этого в груди вдруг стало тепло, совсем как тогда в пруду. Многие годы назад прилетел прямо из потустороннего мира, чтобы спеть мне, продолжала она. Питер рассеянно кивнул. Тут ее взгляд упал на д р а э л я с тангностом. Владычица нахмурилась, на ее лице отразилось замешательство. И вы вернулись? Или это я наконец-то ушла за грань? у л ь ф г е р сказал мне, что вы все погибли. Нет, моя повелительница, ответил Тангност. Мы живы, и ты жива. За стуком собственного сердца Питер почти не слышал их голосов. Он прижал ладонь к щеке, кожу еще слегка покалывала от ее прикосновения. Чувства захлестнули его с головой. Тысячу миллионов раз он желал этого всем сердцем, и вот, наконец, вновь оказался рядом с ней. Казалось, сердце вот-вот разорвется, казалось, его лишили собственной воли, и больше он не способен ни на что, только смотреть на нее, не отводя взгляда. Хотелось лишь одного. наслаждаться ее присутствием вечно. Оглядев сад дьяволов и баргистов, владычица увидела Сикеу, лежавшую без движения у ее ног. Питер, кто это? Оторвав взгляд от владычицы, Питер увидел в траве раненную девочку и не сумел вспомнить, кто это. Моя повелительница, заговорил Тангност. Многое случилось с о дня битвы у р у с а л ы ч ь е й бухты, а Валлон еще держится. Питеру удалось объединить кланы. Сегодня он вел в бой Сикеу. Вспомнил Питер. с и к е уже умирает. В голове разом прояснилось. Она нуждается в твоем прикосновении, сказал Питер, перебивая Ангноста. Она была ранена в бою за шепчущий лес. Одна из твоих дьяволов? Она дралась за а в а л о н Да, ответил Питер. Она дралась за тебя и пролила за тебя кровь. Отведите меня к пруду. сказала владычица, с трудом поднимаясь на ноги. Питер с д р а э л е м бросились вперед, подставили владычице плечи, бережно помогли ей сойти вниз по каменным ступеням и подвели к краю пруда. Оттолкнувшись от берега, она медленно погрузилась в воду. над водой поднялась легкая дымка, мало по м а л у вода становилась чище. В глубине показалось каменистое дно. Наконец владычица вынырнула из воды. Ее взгляд обрел былую энергию, глаза блестели, искрились яркой небесной лазурью, в голосе зазвучала прежняя сила. «Принесите мне девочку», сказала она. Питер подхватил сикеу на руки. Тело девочки безжизненно обмякла, но с губ ее сорвался тихий стон, и Питер осмелился поверить: может быть, может быть, надежда еще есть. Сбежав по ступеням к пруду, он опустил Сикео на воду и подтолкнул к владычице. Владычица потянула Сикео в глубину и поплыла к дереву. Дымка над водой сгустилась, затянув поверхность пруда непроглядным туманом. Золотые жилы в камне потускнели, в пещере стало темно и туман над водой замерцал, озарив лица эльфов и дьяволов зловещим зеленоватым светом. Все ждали. Дьяволы нервно переминались с ноги на ногу, вглядываясь в туман. Питер тоже не отрывал взгляда от пруда, ожидая движения, всплеска, легкой ряби, хоть какого-то знака, что с Сикеу все в порядке. Как долго, подумал он. Может, владычица слишком слаба? Внезапно ему в голову пришла ужасная мысль, а вдруг теперь для нее это слишком тяжело? Вдруг она умрет! От этой мысли захотелось броситься в пруд, отыскать и вытащить обеих, пока не поздно. Наконец владычица с плеском вынырнула из воды, и ее вид поверг Питера в ужас. Кожа владычицы п о с е р е л а сделалась почти прозрачной. Он мог разглядеть каждую вену. Прими ее. Выдохнула владычица, и з последних сил удерживая над водой голову Сикеу, подняв тучу брызг, Питер кинулся в пруд и потянул Сикеу к себе, а владычица вновь с головой ушла в воду. Питер замер, не зная, что предпринять. Всё в порядке, Питер, сказал Тангност. Вода её стихия. В пруду ей сейчас будет лучше всего. Но во взгляде старого тролля чувствовалась тревога. Мерцание тумана угасло, вода в пруду потемнела. Возможно, Питер так и остался бы стоять в воде, но тут Сикеу з а к а ш л я л а с ь хватая ртом воздух. Питер кинулся к берегу. Красная кость с Драэлем поспешили ему на помощь, подхватили Сикеу. И уложили на траву. Повязка с ее бедра исчезла. Глубокая колотая рана осталась на месте, но кровь у н и л а с ь От воспаления не осталось и следа. Дело явно шло на поправку. На щеках Сикеу заиграл легкий румянец. в ы п л ю н у в в воду, она снова з а к а ш л я л а с ь моргнула, открыла глаза и слабо улыбнулась. Я видела мать Луну и звезды. Они были просто прекрасны. Укрывшись в тени, Ник следил за владычицей. Она б е с сил ь н о полу лежала на троне в колыбели из виноградных лоз и цветов и слушала рассказ т а н г н о с т а Питер стоял рядом с ней. Ластится, как сопливый мальчишка. Подумал Ник. Кожа владычицы обрела прежний цвет, но она была очень, очень слаба. Только взгляд ее оставался живым, острым, всевидящим взглядом богини. Этот взгляд внушал страх, и Ник изо всех сил старался не попадаться ей на глаза. Его внимание отвлек смех. Дьяволы обшаривали сад. Рвали плоды и орехи. Владычица настояла на том, чтобы все наелись до сыта и унесли все, что смогут с собой про запас. Дьяволы ели за о б е щ е к и до ушей перемазавшись ягодным соком. Баргисты, поскуливая и гавкая друг на друга, рылись под камнями и бревнами в поисках грибов и личинок. Через сад стремглав. Пронесся маленький белый кролик, за ним загоняя его в кусты, с веселым смехом промчались три беловолосые сестры. Сикеу сидела на берегу пруда. Она все еще выглядела слабой, однако уже могла сидеть без посторонней поддержки и с аппетитом ела виноград, принесенный Красной Костью. ф е и носились над садом. Осыпая баргистов пригоршнями лепестков, щебеча и хихикая в ответ на их недовольный рык, видя вокруг улыбки и слыша смех, Ник почувствовал, как жар в животе превращается в жгучее пламя. О, как блин очаровательно, подумал он. Как блин волшебно! Сердце рвалось из груди. горячая черная кровь пульсировала в висках, боль стала нестерпимой, в голову, будто вогнали гвоздь, и все это из-за нее, из-за владычицы. Убей ее! застонал тот другой в голове, и Ник больше не стал спорить и возражать. Оба, и сам Ник, и этот другой, его второй я. Делили на двоих одну и ту же жгучую черную кровь. Оба хотели, ч т о б боль унялась. Ник вынул нож и осторожно, стараясь держаться в тени, двинулся к владычице. Но никто и не взглянул в его сторону. Придурки, подумал он, жрут за о б е щ а к и резвятся как малолетки и не видят ничего под собственным носом. Боль усилилась так, что помутилась в глазах. Чудом не упав в обморок, Ник ухватился за спинку трона и увидел прямо перед собой профиль владычицы и изящный изгиб ее шеи. Крепче сжав нож, он подумал о том, как приятно будет вонзить лезвие в ее мягкое тело. Да, думал он. Пусть боль исчезнет и туман тоже, пусть рассеется весь этот жуткий кошмар. Он поднял нож, готовясь ударить ее в горло. Владычица с невероятной простотой и изяществом повернулась к нему и устремила на него жесткий, холодный взгляд. Ник Замер. Казалось, этот взгляд пронизывает его насквозь до самой глубины души. Тот другой закричал, но Ник будто окоченел, не в силах ни шевельнуться, ни хотя бы моргнуть. Из глаз его покатились слезы. Владычица схватила его за з а п я с т ь е тонкие, такие хрупкие с виду пальцы сжали руку Ника, как клещи. От их прикосновения руку сковало холодом. Негромко вскрикнув, Ник выронил нож. Быстро переглянувшись с Троллем, Питер кинулся к Владычице. Что, моя повелительница? спросил он свирепо, взглянув на Ника. Ник не сомневался: стоит ей только дать знак, и Питер тут же перережет ему горло. Но Владычица молча потянула его к пруду, и Ник обнаружил, что не может противиться ее воле. Прежде чем он успел сделать хоть вдох, она увлекла его под воду и потащила в глубину. Ник понял, она решила утопить его. Другой в голове снова закричал, и на этот раз Ник закричал тоже. Вода тут же хлынула в легкие, и на Мик Ник пришел в замешательство. Он ожидал боли, удушья, смерти. Но нет, вода наполнила легкие, как глоток свежего весеннего воздуха, гася огонь в желудке, унимая болезненный стук в голове. Ник почувствовал биение пульса, но пульс был не его. Он исходил извне, разом со всех сторон. Прямо перед н и к о м в воде показались несколько толстых извилистых столбов. спиралями уходящих вниз и исчезающих в глубине. Ник понял, он под яблоней, а это должно быть ее корни. Коснувшись одного из них, он ощутил пульс, биение теплой влаги, струившейся по толстому корню, как по огромной артерии. Не выпуская руки Ника. Владычица устремилась в глубину. Нежное сияние потянулось им навстречу, окутало их, и в глазах вдруг прояснилось. Над головой показались луна и звезды. Внизу простирался а в а л о н но не такой, как сейчас, а тот, каким он был когда-то. н и к т о ч н о рыба плыл над лесом. Скользил над долинами и рощами. Внизу сверкали огоньки миллионов дивных созданий. Вокруг высоких с т о я ч и х камней п л я с а л и нимфы. По пастбищам, покрытым ковром полевых цветов, галопом неслись кентавры. Деревья всех мыслимых расцветок поблескивали в серебристом свете Луны. И во всем вокруг с т р у и л о с ь волшебство. Все вокруг окружал мерцающий о р е о л чего-то хрупкого и прекрасного, что следовало беречь и защищать. Ник потянулся к волшебству, и волшебство потянулось ему навстречу, расцвело в его сердце, будто любовь. В ушах негромко, будто тихое пение вдали, зазвучал голос владычицы. Я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 Вовеки. Владычица потянула его наверх к луне. Луна приближалась, росла, и вдруг Ник с плеском вынырнул на поверхность. Он захлебнулся, закашлялся и задышал полной грудью. Питер и Троль стояли на нижней ступеньке, с тревогой глядя на них. Владычица подтолкнула Ника к берегу. Поплыла прочь и скрылась в темной воде. Не уходи, подумал Ник и потянулся к ней. Сад покачнулся, все расплылось перед глазами, голова закружилась. Отныне Ник не хотел, не желал ничего, только бы быть рядом с ней, с Владычицей, вовеки.